Глава 43. Не зря говорят, что с проблемой нужно переспать. Утром не то чтобы стало легче, но уже не так паскудно на душе. Настроение куда-нибудь идти не было совсем, но на сегодня у нее назначена встреча с научруком. Впрочем, еще большой вопрос, придет ли руководитель на занятие? Может, он до сих пор празднует рождение двойняшек? По-хорошему, она вполне могла бы ему позвонить, попросить отменить консультацию. Отношения у них были весьма приятельские, но не стала этого делать. Волков бояться, в лес не ходить. В конце концов, нет ничего страшного в том, что ее научу рук взять ее обидчика. Лаврецкий-то явно не был в курсе, хотя она уже ни в чем не была уверена. Но позвонить ему все равно стоило. Кирилл взял трубку очень быстро, буквально после первого гудка. Дарита, привет! Спокойный уверенный голос. Ее всегда забавляло, как различаются два Кирилла, ее преподаватель и друг Антона. Привет, Кир! Голос был потухшим, но по крайней мере ровным. Консультация сегодня в силе. На какое-то время в трубке повисло молчание. Маргарита машинально начала обрывать цветочки у слегка подведших ландышей, подаренных глебом. Странно даже, что они еще живы. Почти неделя прошла. Надо выкинуть. Эти мысли проносились в голове и не несли какого-нибудь глубинного смысла. Она вообще старалась особо ни о чем не думать, а Кирилл все молчал. Когда Вишнякова уже была готова поторопить, науч рука он выдал. «Да, в силе, только давай не универе, ладно? У меня тут срочная встреча образовалась. Давай в пять вмятина, Осипенко». Место ее не удивило. Иногда они действительно встречались в этой уютной кофейне в центре города, чтобы поработать над главами. Что ж, у нее теперь будет время чуток подправить главу, работать и еще раз работать, только ни о чем не думать и не сметь больше реветь. Она меня укакошит, хмыкнул блондин, нажимая кнопку отбоя. Не то чтобы боялся, просто констатировал факт. Тебя Линка воскресит. Утешил его шатен, расположившийся в кресле. Ты идиот, сообщил ему родственник. Ага, словно ему за последние сутки это не говорили тысячу раз. Мог бы и новое что выдать. Я в курсе. Сухо согласился он, мысленно прикидывая, что же ему вытворить в этот раз. Нужно что-то оригинальное, но... Что? Кирилл опаздывал. Это было удивительно, он всегда отличался пунктуальностью, но сегодня явно не ее день, продолжение вчерашних проблем. Она опять умудрилась разбить любимую кружку, пролить варенье из вазочки, настоявшей на столе телевизор. Полка сломалась недавно, Антон так и не удосужился ее приделать, и уронить только что выстиранную блузку в раковину с грязной посудой. Как? Хороший вопрос. Ее мысли перескакивали с одного надо успеть сделать на другое, даже не заканчивая предыдущего занятия. Скорее бы уже это закончилось. Надоело! никогда еще ее невезение не было настолько глупым, а в кафе не было никого, только официанты просто удивительно куда только под вечер подевался весь народ. А нет вот краем глаза марго увидела какую-то тень человек во всем черном. невольно усмехнулась прямо сюжет для начала ужастика, но внимание черный человек привлек, что-то в нем было не так раздражало, пришлось поднять глаза, присмотреться внимательнее, Что здесь делает мим? Лицо было раскрашено черно-белой краской так, что черты было сложно угадать. На голове какая-то нелепая шапочка, а в руке карты. «Девушка, вы верите в чудеса?» — спросил он к столику. Голос был какой-то хриплый, словно натуральный или измененный. «Не верю», — отозвалась Маргарита и уткнулась в распечатке глав. «Так, наверное, вот это предложение лучше перестроить», простой карандаш подчеркнул несколько слов. «Где же Кирилл?» «А если я докажу, что они существуют?» Никак не отставал странный мим. Перед девушкой возникла колода карт. «Достаньте карту». «А с каких пор мимы показывают фокусы?» отозвалась Вишнякова. «Чудес ей не хотелось, веселиться тоже, и что он к ней пристал? Официантов пусть развлекает». В наше время мимы обязаны уметь все! Таинственным голосом проговорил он. Вы знаете, кто такой мим? Это не просто профессия, это образ жизни, практически одинокий несчастный шут. Угу, три в одном, буркнула Маргарита. Речь была весьма бредовой, но в интонациях слышалась подкупающая искренность. Ладно, достанет карту, может, отстанет, не глядя, вытащила из середины бумажный прямоугольник. Посмотри на нее и запомни. Почему-то он тут же перешел на «ты». Посмотреть так посмотреть. Валет пик. И если вспоминать глупые гадания, которыми они с Викой увлекались в детстве, темноволосый молодой человек с зелеными глазами. Ах нет, синими. Зеленые глаза, как проклятие. Не зря считаются, что такие же у русалок. Ее тоже будто утащили в омут и утопили в нем. Запомнила? Карту из рук буквально вырвали. Он начал перетасовывать их, делая из них веер в свободном пространстве. Колода перелетела из одной руки в другую, будто гипнотизируя, а потом вдруг исчезла. «Какое горе!» — застрадал Мим. «Где же твоя карта? Где?» И начал рыться по карманам брюк, затем полез во внутренний карман пиджака и достал две карты. На стол упали валет-пик и червонная дама, а сверху алая роза на длинном стебле, нежные лепестки и длинные мужские пальцы. Такие знакомые. Нет, только не это. Маргарита вскинула голову. С черно-белого лица мимо смотрели ярко зеленые глаза. И как она раньше не заметила.